бертран Рассел. история западной философии книга третья философия нового времени часть вторая от руссо до наших дней глава восемнадцать движение романтизма с конца восемнадцатого века до настоящего времени И искусство, и литература, и философия, и даже политика испытывали влияние положительное или отрицательное мироощущение, которое характеризовало то, что в широком смысле может быть названо движением романтизма. Даже те, кто отвергал это мироощущение, были вынуждены считаться с ним, и во многих случаях оказывались в большей степени под его воздействием, чем сами они подозревали. Я предполагаю дать в этой главе краткое описание мировоззрения романтизма, главным образом в вопросах неявно философских, так как это является культурной основой большей части философской мысли, в период которого мы теперь должны будем коснуться. Движение романтизма вначале не было связано с философией, хотя вскоре оно и оказалось связанным с ней. С политикой через Руссо оно было связано с самого начала. Но прежде чем мы получим возможность разобраться в его политических и философских последствиях, необходимо рассмотреть это движение в его существе, которое заключается в восстании против принятых этических и эстетических норм. Первой великой фигурой движения является Руссо, но в определенной степени он только выражал уже существующие тенденции. Культурные люди Франции XVIII века восхищались тем, что они называли «la sensibilité» что означает склонность к чувству, более конкретно к сочувствию. Чтобы быть вполне удовлетворительным, чувство должно быть непосредственным и бурным и совершенно свободным от мысли. Чувствительный человек мог пролить слезы при виде одной нуждающейся крестьянской семьи, но он оставался бы холоден к хорошо продуманным схемам, улучшение участи крестьянства как класса. Предполагалось, что бедный обладает большей добродетелью, чем богатый. Мудрец представлялся как человек, который отказывается от развращенности двора, чтобы наслаждаться мирными радостями непритязательного деревенского существования. Как приходящее настроение Эту направленность можно найти и у поэтов почти всех периодов. Изгнанный герцог, как вам это понравится, выражает такое настроение, хотя он возвращается в свое герцогство так скоро, как только может. Лишь меланхолический Жак искренне предпочитает жизнь в лесу. Даже поп-поп, Совершенный пример всего того, против чего восстает движение романтизма, говорит «Счастлив человек, желание которого и забота ограничиваются несколькими отцовскими акрами, которые довольствуются тем, что дышит родным воздухом на собственной земле». Бедные, в представлении тех, кто культивировал чувствительность, всегда имеют несколько отцовских акров и живут продуктами своего собственного труда, не нуждаясь в торговле. Правда, они всегда теряли эти акры при трагических обстоятельствах, потому что престарелый отец не мог больше работать, прекрасная дочь вынуждена была встать на путь порока, и безнравственный кредитор или безнравственный лорд были готовы наброситься либо на акры, либо на добродетель дочери. У романтиков бедные никогда не были горожанами и индустриалами. Пролетариат — это понятие XIX века, возможно, в одинаковой степени романтизированное, но совершенно другое. Руссо взывал к уже существующему культу чувствительности и придал ему широту и размах, которыми тот не мог иначе обладать. Он был демократом, но только в своих теориях, а не по своим наклонностям. В течение длительных периодов своей жизни он был бедным бродягой, к которому хорошо относились люди, только немногим менее нуждающиеся, чем он сам. Он отвечал на эту доброту поступками, которые часто отличались черной неблагодарностью, но по чувству его ответные поступки были такими, какие только мог желать наиболее горячий поборник чувствительности. Имея наклонности бродяги, он находил ограничения парижского общества утомительными. От него романтики научились презрению к препятствиям, которые воздвигались условностями. Вначале в платье и манерах, в минуэте и героическом куплете, затем в искусстве и любви, и, наконец, во всей сфере традиционной морали. Романтики не были людьми без морали. Напротив, их моральные суждения были остры и страстны, но не основывались совершенно на других принципах, чем те, которые казались хорошими их предшественникам на период с 1660 года друссо большое влияние оказывали воспоминания о религиозных и гражданских войнах во франции англии и германии люди осознавали опасность хаоса анархических тенденций всех сильных страстей важность безопасности и жертв необходимых чтобы добиться ее Благоразумие рассматривалось как высшая добродетель. Интеллект оценивался как наиболее эффективное оружие противогубительного фанатизма. Изысканные манеры превозносились как барьер против варварства. Упорядоченный космос Ньютона, в котором планеты неизменно вращаются вокруг Солнца по подчиняющимся закону орбитам, стал воображаемым символом хорошего правления. Сдержанность в выражении была главной целью образования и первым признаком джентльмена. Во время революции доромантические французские аристократы умирали тихо. Мадам Ролан и Дантон, которые были романтиками, умирали риторически. Ко времени Руссо многие люди стали тяготиться безопасностью и начинали стремиться к возбуждению. Французская революция и Наполеон дали им возможность полностью насытиться этим чувством. Когда в 1815 году политический мир вернулся к спокойствию, это было спокойствие такое мертвое, такое суровое, такое враждебное всякой энергичной жизни, что только запуганные консерваторы могли примириться с ним следовательно не было такой интеллектуальной покорности существующему положению вещей которое было характерна для франции при короле Солнце и в англии до французской революции мятеж XIX века против системы священного союза принял две формы с одной стороны Имел место мятеж индустриализма и капиталистов и пролетариата против монархии и аристократии. Он почти не носил следов влияния романтизма и был во многих отношениях возвращением к XVIII веку. Это движение было представлено философскими радикалами, движением фритрейдеров и марксистским социализмом. Совершенно отличным от него был мятеж романтизма, который частично был реакционным, частично революционным. Романтики не стремились к миру и тишине, но к энергичной и страстной индивидуальной жизни. Они не питали симпатии к индустриализму, потому что он таил в себе угрозу, потому что погоня за деньгами казалась им недостойной бессмертной души и потому что рост современных экономических организаций препятствовал индивидуальной свободе. В послереволюционный период они пришли к политике постепенно через национализм. Считалось, что каждая нация имеет общую душу, которая не могла быть свободна до тех пор, пока границы государств отличались от границ наций. В первой половине XIX века национализм был наиболее энергичным революционным принципом, и большинство романтиков страстно поддерживали его. Романтическое движение как целое характеризуется подменой утилитарных стандартов эстетикой. Земляной червь полезен, но не прекрасен. Тигр прекрасен, но не полезен. Дарвин, который не был романтиком, восхвалял земляного червя. Блейк восхвалял тигра. Мораль романтиков имела в первую очередь эстетические мотивы. Но для того, чтобы охарактеризовать романтиков, Необходимо принять во внимание не только важность эстетических мотивов, но также изменение вкуса, которое сделало их чувство прекрасного, отличным от чувства прекрасного у их предшественников. Одним из наиболее очевидных примеров этого является их предпочтение готической архитектуры. Другой пример – это вкус в отношении пейзажа. Доктор Джонсон предпочитал Флит-стрит любому деревенскому ландшафту и утверждал, что человеку, которому наскучил Лондон, должна наскучить жизнь. Если что-нибудь в деревне восхищало предшественников Руссо, то это был пейзаж изобилия с богатыми пастбищами и тучными коровами. Руссо, будучи швейцарцем, Естественно, восхищался Альпами. У его учеников в новеллах рассказах мы находим дикие потоки, страшные пропасти, непроходимые леса, громовые штормы, бури на море и вообще то, что бесполезно, разрушительно и неистово. Это изменение кажется более или менее постоянным. Почти каждый в наши дни предпочитает неагару и Великий каньон пышным лугам и полям волнующихся злаков. Туристские отели дают статистическое свидетельство понимания пейзажа. Темперамент романтиков лучше всего изучать по билетристике. Они любили то, что было странным — привидения, древние разрушенные замки последних меланхолических потомков когда-то великих фамилий профессионалов месмеризма и оккультных наук, чувствительных тиранов и левантинских пиратов. Филдинг и Смоллетт писали об обыкновенных людях в обстоятельствах, которые вполне могли иметь место. Так поступали реалисты, которые выступали против романтизма. Но для романтиков такие темы были слишком прозовичны, Они вдохновлялись только тем, что было великим, маловероятным и ужасным. Наука, нечто подозрительное, могла быть использована, если она вела к чему-то удивительному. Но в основном средние века и то, что было наиболее средневековым в настоящем, больше всего пленяли романтиков. Очень часто они совсем отрывались от действительности или в прошлом, или в настоящем. Старый моряк типичен в этом отношении. И Кублахан Колериджа едва ли является историческим монархом Марко Поло. Интересная география романтиков. От запада до уединенного Хоризмийского берега. Места, которые загадочны отдалённы. Они или находятся в Азии, или взяты из древней истории. Движение романтизма, несмотря на то, что оно ведёт своё происхождение от Руссо, было вначале главным образом немецким. Немецкие романтики были молодыми в последние годы XVIII века, и именно в то время, когда они были молоды, они выразили то, что было наиболее характерным для их мировоззрения. Те, кто не имел счастья умереть молодым, в конце своей жизни позволили замутить свою индивидуальность единообразием католической церкви. Романтик мог стать католиком, если он был рожден протестантом, но он едва ли мог быть католиком иным образом, поскольку необходимо было сочетать католицизм с протестом. Немецкие романтики оказали влияние на Колериджа и Шелли, и независимо от немецкого влияния то же самое мировоззрение стало общепризнанным в Англии в течение первых лет XIX века. Во Франции, хотя и в ослабленной форме, оно процветало после реставрации де Виктора Гюго. В Америке оно почти в явной форме наблюдается у Мелвилля, Торо и Брукфарма, и в несколько смягченной форме у Эмерсона и Оторна. Хотя романтики питали склонность к католицизму, было нечто неискоренимо протестантское в индивидуализме их мировоззрения, их непрерывные успехи в формировании обычаев, мнений и учреждений почти полностью ограничивались протестантскими странами. Начало романтизма в Англии можно видеть в работах сатириков, в «Соперниках» Шеридана, 1775 год. Героиня скорее готова выйти замуж за бедного человека по любви, а не за богатого, чтобы доставить удовольствие ее опекуну и его родителям. Но богатый, которого они выбрали, добивается ее любви, сватаясь к ней под чужим именем и притворяясь бедняком. Джейн Остин высмеивает романтиков в Нортенгерском аббатстве и чувстве и чувствительности 1787-1788 годы. В Нортенгерском аббатстве имеется героиня, которую сбивает с толку ультраромантические тайны Удольфо, которые были опубликованы в 1794 году. первый Хорошей романтической работой в Англии, кроме работ Блейка, который был независимым с сведенборгианцем и едва ли принадлежит к какому-либо движению, был «Старый моряк» Колериджа, опубликованный в 1799 году. В следующем году, получив к несчастью капиталы Веджвудов, он отправился в Геттинген, и углубился в изучение Канта, что не улучшило его стихи. После Колериджа Ворцворд и Саути стали рекционерами. Ненависть к революции Наполеона была временным препятствием для английского романтизма, который вскоре был воскрешен Байроном, Шелли и Китсом, и в определенной степени господствовал в течение всей викторианской эпохи. Франкенштейн Мэри Шелли, написанный под впечатлением бесед с Байроном в обстановке романтического ландшафта Альп, содержит то, что почти с полным основанием может рассматриваться как аллегорическая, пророческая история развития романтизма. Чудовище Франкенштейна – Это не просто чудовище, каким оно стало в просторечии. Оно вначале было добрым существом, стремившимся страстно к человеческой привязанности, но в нем вызывает ненависть и побуждает к насилию тот ужас, который его безобразие внушает тем, чьей любви он пытается добиться. Невидимый он Наблюдаясь за добродетельным семейством бедных крестьян и тайком помогает им. Наконец он решается объявиться им. Чем больше я видел их, тем больше мне хотелось требовать от них защиты и доброты. Мое сердце жаждало, чтобы эти милые создания знали и любили меня, видеть их ласковые взгляды с любовью обращенные ко мне, было крайним пределом моих желаний. Я пытался не думать о том, что они могут отвернуться от меня с презрением и ужасом. Но они сделали это. Тогда он сначала потребовал от своего создателя создания женского существа, подобного ему самому. И когда это было отвергнуто, Он посвятил себя убийству одного за другим всех, кого любил Франкенштейн. Но даже тогда, когда все его убийства осуществлены, и он стоит над мертвым телом Франкенштейна, чувства чудовища остаются благородными. Это тоже моя жертва. Его убийством завершаются мои преступления. Жалкий дух моего существования исчерпал себя. О, Франкенштейн, великодушный и самоотверженный человек, какая польза от того, что я прошу сейчас у тебя прощения? Я, который неотвратимо уничтожал тебя, уничтожая то, что ты любил. Увы, он уже холоден, он не может мне ответить, когда вновь и вновь. Перед моими глазами встает перечень моих ужасных грехов. Я не могу поверить, что я — то самое существо, чьи помыслы были когда-то наполнены возвышенными и необыкновенными видениями красоты и величия доброты. Но это так. Падший ангел становится злобным дьяволом. Но даже этот враг... Бога и человека, имея друзей и помощников в своем одиночестве. И я же одинок. В такой психологии, если отбросить ее романтическую форму, нет ничего нереального. И нет необходимости выискивать пиратов или вандальских королей, чтобы найти ей параллели. Одному английскому посетителю, экскайзер в Дорне, жаловался, что англичане больше не любят его. Доктор Барт в своей книге о юношеских преступлениях упоминает о мальчике семи лет, который бросил другого мальчика в канал регента. Основанием для этого послужило, что ни его семья, ни его сверстники не выказывали ему своей привязанности. Доктор Барт был добр к нему, и он стал добропорядочным гражданином, но доктор Барт не брался за преобразование чудовища Франкенштейна. Это не вина психологии романтиков, это их стандарт ценностей. Они восхищаются сильными страстями, безразлично какого рода, и каковы бы ни были их социальные последствия. Романтическая любовь, особенно когда она несчастлива, достаточно сильна, чтобы заслужить их одобрение, но большинство сильнейших страстей разрушительна, ненависть, негодование и ревность, раскаяние и отчаяние, поруганная гордость и ярость несправедливо притесняемого, воинственный пыл — и презрение к рабам и трусам. Следовательно, тип человека, поддерживаемый романтизмом, особенно в его байроновском варианте, это склонный к насилию и антисоциальный, анархический бунтарь или побеждающий деспот. Причины того, что это мировоззрение обладает притягательной силой, лежат очень глубоко в природе человека и условиях его существования. Из чувства самосохранения человек стал стадным существом, но инстинктивно он остается в очень большой степени одиночкой, следовательно, Необходимы религия и мораль, чтобы подкрепить этот инстинкт. Но привычка воздерживаться от удовольствий в настоящем ради преимуществ в будущем утомительна. И когда возбуждаются страсти, трудно держать себя в благоразумных рамках общественного поведения. Те, кто в такие моменты отбрасывает их, приобретает новую энергию и ощущение силы от прекращения внутреннего конфликта. И хотя в конце концов они могут попасть в беду, они наслаждаются чувством божественной экзальтации, которая, хотя известно великим мистикам, никогда не может быть испытана теми, чье поведение не выходит за рамки прозаической добродетели. И индивидуалистическая сторона их природы утверждает себя, но если сохраняется интеллект, это утверждение должно облекать себя в миф. Мистик пребывает наедине с Богом, и со сердца бесконечное чувствует себя свободным от обязанностей по отношению к своему ближнему. Анархический бунтарь делает еще лучше. Он чувствует себя не наедине с Богом, а самим Богом. Истина и долг, которые представляют собой наше подчинение материи и нашим ближним, не существуют больше для человека, который стал Богом. Для других истина – это то, что он постулирует. Долг – то, что он... Он приказывает, если бы мы могли все жить одиночками и не трудясь, то мы могли бы наслаждаться этим экстазом независимости, поскольку этого не может быть, его наслаждение доступно только сумасшедшим и диктаторам. Бунт индивидуалистических инстинктов против социальных уз – является ключом к пониманию философии, политики и чувств, не только того, что обычно называется движением романтизма, но и его последователей вплоть до наших дней. Философия под влиянием немецкого идеализма стала солепсистской, и самоутверждение было провозглашено основополагающим принципом этики, Что касается чувства, то должен был существовать неприятный компромисс между стремлением к изоляции и необходимостью удовлетворения страсти и экономических потребностей. В рассказе Лоуренса «Человек, который любил острова» герой постепенно, все в большей степени, пренебрегает таким компромиссом и, в конце концов, умирает, от голода и холода, но наслаждаясь полной изоляцией. Однако такой последовательности не достигли писатели, которые превозносят одиночество. Отшельник не пользуется удобствами цивилизованной жизни, и человек, который хочет писать книги или создавать произведения искусства, должен принять помощь других для того, чтобы поддержать свое существование в то время, когда он работает. Для того, чтобы продолжать чувствовать себя в одиночестве, он должен быть в состоянии предотвратить тех, кто служит ему от покушения на его «я», что лучше всего достигается, если они являются рабами. Страстная любовь, однако, более сложное дело. Поскольку страстные любовники рассматриваются как люди, которые восстали против социальных оков, Ими восхищаются. Но в реальной жизни отношения любви сами быстро становятся социальными оковами, и партнера по любви начинают ненавидеть и все более неистово, если любовь достаточно сильна, чтобы сделать узы такими, что их трудно разорвать. Следовательно, любовь начинают представлять как борьбу, в которой каждый стремится уничтожить другого, проникая сквозь защитительные барьеры его или ее «я». Эта точка зрения становится обычной в произведениях Стриндберга и еще больше Лоренса. Не только страстная любовь, но любые дружеские отношения к другим возможны при таком образе чувств лишь в той мере, в какой другие могут рассматриваться как проекция собственного «я». Это вполне осуществимо, если другие являются кровными родственниками, и чем более близкими, тем легче это осуществляется. Следовательно, здесь имеет место подчеркивание рода, ведущее как в случае Птолемеев, к эндогамии. Мы знаем, как все это любил Байрон. Байрон. Вагнер говорит о подобном чувстве в любви Зигмунда и Зиглинды. Ницше, хотя и не в скандальном смысле, предпочитал свою сестру всем другим женщинам. «Как сильно я чувствую, — писал он ей, — во всем, что ты говоришь и делаешь, что мы принадлежим к одному и тому же роду. Ты понимаешь меня больше, чем другие» потому что мы одинакового происхождения. Это очень хорошо соответствует моей философии. Принцип национальности, поборником которого был Байрон, является распространением той же самой философии. Нация рассматривается как род, происходящий от общих предков и обладающий некоторым типом кровного сознания. Мадзини, который постоянно нападал на англичан за то, что они не оценили Байрона, представлял себе нации, обладающими мистической индивидуальностью, и приписывал им род анархического величия, который другие романтики искали в героическом человеке. Свобода для наций стала рассматриваться не только Мадзини, но и сравнительно умеренными государственными деятелями, как нечто абсолютное, что делало на практике международную конкуренцию невозможной. Вера в кровь и расу, естественно, ассоциировались с антисемитизмом. В то же время мировоззрение романтизма, отчасти вследствие своей аристократичности, отчасти потому, что оно предпочитало неистовую страсть вычислению, заключало в себе величайшее презрение коммерции и финансам. Оно таким образом приводило к провозглашению своей враждебности к капитализму, которая резко отличается от враждебности социалистов, представляющих интересы пролетариата, поскольку враждебность романтизма, основывается на отвращении к экономическим занятиям и усиливается убеждением, что капиталистический мир управляется евреями. Эта точка зрения выражена у Байрона в тех редких случаях, когда он снисходит до того, чтобы остановиться на чем-то столь вульгарном, как экономическая сила. Кто мировой рычаг? своейю сжал рукой кто властвует на всех конгрессах либеральных и релиистских кто испанцев кинул в бой как безрубашечных под шум писак журнальных кто всем материкам удачей или бедой грозит кто путь лощит политиков кабальных кто бонапартовый Экраном стал мечте жит Ротшильд с Берингом. Собратья во Христе». Стихи, возможно, не особенно музыкальные, но чувство вполне в духе нашего времени, и оно было подхвачено всеми последователями Байрона. Движение романтизма в сущности ставило целью освобождение человеческой личности от пут общественных условностей и общественной морали. В частности, эти путы были лишь бесполезным препятствием к желательным формам деятельности, так как каждая древняя община выработала правила поведения, относительно которых нечего сказать, кроме того, что они традиционны. Но эгоистические страсти, однажды освобожденные, нелегко снова подчинить интересам общества. Христианство имело определенный успех в усмирении «я», но экономические, политические и интеллектуальные причины стимулировали мятеж против церкви, а движение романтизма перенесло мятеж в сферу морали. Поощрение нового, ничем не ограниченного «я» ясно делали общественную кооперацию невозможной и поставили его последователей перед альтернативой анархии или деспотизма. Эгоизм поначалу заставлял людей ожидать от других отеческой нежности, но когда они открылись негодованием, что другие имеют свое собственное «я», Разочарованное желание нежности обратилось в ненависть и насилие. Человек не одиночное животное, и поскольку существует общественная жизнь, самоутверждение не может быть высшим принципом этики.